Мимо проносились воодушевленные получкой сотрудники. Скидывая ноги в неизвестном танце, проскакал г о г о ч щ и в т о к о р по отделу спорта пионов. Деньги он держал в кулаке и, пробегая, показал зачем-то Стасику. Следом показалась мрачная деловая группа. Плотный конвой кредиторов ввел в бухгалтерию не в о з в р а т ч и к а денег, а по местному нумизмата Мадамского. У Мадамского скреблись на душе кошки. Он тяжело отшучивался и старался выглядеть молодцом. Перед самым обедом, отряхивая на ходу синие галифе с в ы п о р т ы м кантом, в кассу проследовал завхоз Сысоев. Зарплату он каждый раз получал последним, стараясь тем подчеркнуть, что служит бескорыстно. В третьем часу на лестничной площадке показался Роман Бурчалкин. «Наконец — Наконец-то! — закричал Стасик, прыгая через ступеньку навстречу. «Вот кто мне найдет Белявского! Здравствуй, Роман!» «С приездом!» — сказал Роман. «Ну как успехи? Нашел свою картину? Или вопрос стоит опять в той же плоскости? Брат я тебе или не брат? Помоги мне найти Белявского! И больше мне ничего от тебя не нужно! Понимаешь, картина была у меня почти в руках! Еще бы не понимать! Мне приходится сейчас за тебя отдуваться!» «Да ты что! С каких дел?» «Это тебя лучше спросить!» — сказал Роман. — Тоже м н е гладиатор выискался. — Да какой к черту гладиатор? У меня и так забот хватает. Стасик увел Романа на другой конец площадки, откуда до Кытина доносились одни обрывки фраз. — Козел! Ласточка! Стоит в подстаканнике он. Все видит, как будто с вершины. Разговор длился довольно долго. — А ты не врешь, — сказал б конец Роман. — Извини, я спешу на задание. Не проводишь? — С радостью бы, но боюсь упустить Белявского. — — сказал Стасик. — Тогда приходи вечером, держи на всякий случай ключи. Роман вышел на улицу, отыскал редакционную машину и поехал в мастерскую к Агапу-Палчу-Сипуну. Мастерская у воятеля располагалась в м р а ч н о в а т о м старинном доме, ворота которых охраняли некогда два беспробудно спящих льва. Одного из них раскололи хмельные игрушки, когда заносили в дом концертный рояль. А на освободившемся месте Агапалыч установил исполинского пионера с трубой, отвергнутого после долгой борьбы всеми закупочными организациями. Пощаженный грузчиками одинокий лев выглядел по сравнению с г о р н и с т о м кошкой. т е п е р ь прохожим казалось, что лев вовсе не спит, а стыдливо прячет голову в лапах. Ворота Роману открыл перепачканный глиный подсобник. Глянув на удостоверение, он провел корреспондента в рабочие покои. В центре зала на подмостках выселась незаконченная мужская голова, по размерам годной разве что для оперы Руслана Людмила. Украшали ее в с п а х а н ы о крупным ломтем брови и воинственный римский нос. Подбородок торчал трамплином и с в и д е т е л ь с т в о нечеловеческой воли. Перед изваянием, сложив руки на животе, стоял сам а г а п а л ч в пижамных брюках и кожаных тапчиках. «Здравствуйте!» — сказал Роман, приблизившись к воятелю. — Кирилл Иванович договорился с вами на... — А, да, да. Кажется, припоминаю. Агапалыч сложил пальцы рюмочкой и с усилием приставил к темени. — Да, припоминаю. — Пройдемте, голубчик, в кабинет. Там нам будет удобнее. Сипун оказал на боковую дверь, но повел гостя не прямо, а вдоль стены, где висели фото. Агапалыч в объятиях пионеров. Агапалыч прикуривает у народного артиста. одобряет Азимы, улыбка, п р и ц а е т водопад, и г у а с у насупленность, встречает, наставляет, ловит Хариуса. В центре фотообозрения, в рамочке под стеклом, помещалось пожухлое свидетельство Рапфака. в о з него Агапалыч остановился, подышал на стекло, протер платочком и сказал, мы диалектику учили, не по Гегелю, да, не по Гегелю, повторил он уже в кабинете. «Ну так в чём у газеты нужда?» Кирилл Иванович просил взять у вас интервью относительно гладиаторщины и символистического искусства. «В таких случаях надо добавлять так называемого или, говорить, искусства в калычках», — поправил воятель. Он усадил Романа в свое рабочее кресло, а сам расположился напротив, рядом с мраморным бюстом министра художественных промыслов. «Записывайте». з а л он Рой с пальцем в висках и тем самым сосредоточиваясь. «Растет ли на болоте злак?» «Нет, никогда». «А что же растет?» «Дурман». «Но вспаханное трезубцем п о т а н и н а болото...» Тут он вынырнул лицом из пригоршни и приподнялся, изображая ладонью работу плуга. «Да, я вижу, вы совсем не записываете». Не столько обиделся, сколько удивился он. «Видите ли, если помните, я ищу в Арбузове сказал, что...» Трезубец как символ трех морей мне нравится. — Разве это имеет значение? — н а х м у р и л с я Сипун. — Мне, например, нравится бой быков. Ну и что? Не культивируй ж и в г о в хохломе. У нашего быка совсем иные задачи.